Хорошо то, что хорошо кончается. Тихо плещется синяя вода озера, И на синей воде белые птицы. Вот бы как они сесть на воду и поплыть! Плод совсем близко от острова, За ночь его пять подогнал ветром, Каких-нибудь пятнадцать, Двадцать шагов. А как их пройдешь по воде? Вдруг Петя, будто что-то сообразив, быстро сунул руку в карман, вытащил оттуда гайку, клубок бичевки и крепко, несколькими узлами, привязал гайку к концу бичевки. Ваня не понимал, что же из этого получится, но боялся надоедать вопросами. Петя еще раз попробовал, крепко ли и полез на своих лыжах к самому краю острова. Добравшись до края, Петя размотал с клубка бичевку и аккуратно разложил у ног, чтобы не путалось. Потом он привязал один конец себе за пояс, а другой конец с гайкой взял в руки и стал целиться гайкой, как камнем, в плод. Зачем он хочет в плод бросать, подумал Ваня, играет, что ли? Но по лицу Пети было видно, что это не игра. Он хорошенько прицелился и бросил гайку. Она упала в воду, немного правее плота. Петя за веревку вытащил ее из воды, опять уложил веревку кругами и, прицелившись, вновь бросил гайкой в плот. Вот опять, и опять все мимо. Голодный, измученный Ваня, боясь рассердить Петю при приставанием, и, не понимая, в чем дело, стоял на лыжах в стороне и уныло смотрел на эту затею. Ему хотелось домой, Лучше бы кричать, может, кто и услышит, а он балуется. Гайка в шестой раз взвелась в воздух и, описав дугу, стукнула со бревна на самой середине плота. — Ага, попал! — радостно крикнул Петя. Он осторожно потянул к себе веревку. Его расчет оказался верен. Гайка застряла между бревнами плота, веревка натянулась, Вот она уже вся показалась на поверхности, задрожала, как струна, и по ней побежали, заискрились на солнце разноцветные капли. Они стали часто-часто падать в воду, образуя целую дорожку маленьких расплывающихся кружков. И тут Ваня с радостью увидел, что плод, мерно качавшийся на воде, дрогнул, и... Тихо поплыл к острову. Петя подтягивал его с величайшей осторожностью. Только бы не оборвалась веревка. Не соскочила бы гайка, думал он, и ему каждую секунду казалось, что веревка ослабла. Оборвалась, он легонько натягивал свой конец. Нет, цела. Ваня подошел к Пете и, затаив дыхание, ждал. Плод подходил все ближе, ближе. Наконец его борт мягко шуша уткнулся в остров. «Ура!» — закричали ребята. Через секунду они уже были на своем корабле, и их лыжи опять превратились в весла. Зная, что едет домой, Ваня тоже старался грести изо всех сил. Плод быстро подвигался вперед. Вот он вышел на открытую воду. Все озеро, залитое солнцем, сверкало и переливалось, а навстречу ребятам плыл зеленый берег, берег настоящей твердой земли, по которой можно ходить без лыж, где стоит их дом, где их ждет мама. А может, и дядя Алеша уже вернулся из своей поездки, Ах, только бы их простили! Земля все приближается. Длинные трепещущие тени береговых ветел легли на воду. Вон и дерево, за которое был привязан плод. А что это там белое мелькнуло между деревьями? Движется. Да это кто-то идет, Бежит прямо к ним. Ребята налегли на весла. Вот и берег. Раздвигаются кусты. «Мамочка!» — закричали оба сразу, бросаясь прямо с плота на шею матери. «Как ты нашла нас? Зачем с фонарем? О чем ты плачешь, мама?» Мама тоже обнимает ребят, смотрит на брошенный на землю горящий фонарь. Она плачет и смеется. «Правда, правда, забыла погасить. Всю ночь ищу». Ваня трется щекой о руку матери, сам не зная о чем, начинает всхлипывать. Возбужден, печет? честное слово, вот честное слово, мамочка, никогда в жизни не буду путешествовать без тебя. И Петя тоже взволнован, он тоже чуть не плачет и дает слово никуда не лазить без спросу, но отказаться от путешествий нет, это выше. Его сил. Дома мальчиков ждет еда и чистые постели. Ребята засыпают, едва коснувшись головой подушки. Ваня после перенесенных волнений даже во сне не может успокоиться, вертится, что-то бормочет. Наверное, ему снится что он опять на необитаемом острове. А Петя ничего не снится. Он спит спокойно крепко. Так и должен спать настоящий путешественник, чтобы как следует отдохнуть, набраться сил, а потом не во сне, а наяву открывать новые, неведомые страны.